40 участников, повесив головы, отправились в комнату отдыха. И лишь по 8 человек из восточного и западного блоков остались возле сцен. Им выдали воду Сирола, взятую из глубокого колодца, и простую пищу. Зрителям тоже дали время передохнуть. Наконец, получасовой перерыв подошел к концу, и началась финальная часть турнира. Предстояло провести три раунда боёв на выбывание, которые и должны будут определить победителей от обоих блоков. Владелец фермы Бану Вольды рассказывал Кирита и остальным, что всего несколько десятков лет назад проводился еще и финальный матч между двумя победителями блоков. Его отменили из-за произошедшего однажды несчастного случая, когда участники слишком увлеклись сражением и в результате, вопреки правилам, пролилась кровь. Не только в турнире Закарии, но во всем Нурлангарте, нет, во всех турнирах, проводимых в мире людей, за соблюдением этого правила следят очень строго. Оно основывается на параграфе «Индекс запретов», согласно которому «в ситуациях, не оговоренных другими параграфами, воспрещается преднамеренно наносить урон жизни других людей». Поэтому от участников турнира требуется нечто парадоксальное – обеспечить безопасность противника и при этом вынудить его сдаться. Все школы мяча уделяют большое внимание ката именно для того, чтобы предотвратить несчастные случаи. Благодаря ката оба противника в поединке дышат, так сказать, в унисон – Ката против ката – это означает, что даже в поединке бойцы повторяют одни и те же атакующие и защитные движения, и кто первый устанет или утратит сосредоточенность, тот, скорее всего, и проиграет. Биться до крови разрешалось лишь в высокоуровневых турнирах в столице, где может действовать правило до первого удара, и где участвуют сильнейшие бойцы, такие как рыцари единства или ученики Академии Мастеров Меча. Однако человеческие объекты обладают кое-чем, чего нет у других живых объектов. Это кое-что называется эмоции. Именно эмоции придают им огромную силу, но также и заставляют иногда терять голову и совершать непредсказуемые поступки. Происшествие, о котором рассказывал Бану Вольде, случилось из-за слишком разгоревшихся эмоций двух мечников, очень хотевших победить. В результате мечи стали бить по телам, а не по мечам. Конечно, до смертельных ран дело не дошло. Если бы все стало настолько серьезно, вмешалась бы церковь Аксиомы. Но даже капель крови хватило, чтобы весь город пришел в ужас. Вполне объяснимо, почему финальный бой между победителями Восточного и Западного блоков отменили. Конечно, двое юных мечников обо всем этом не знали. Их цель была победить в турнире, выделиться среди других городских стражников, получить право поступить в Академию Мастеров Меча в центории. Преодолевать барьер за барьером, чтобы когда-нибудь встретиться с Алисой в центральном соборе церкви Аксиомы. Невероятно, но движутся они в правильном направлении. Путь им предстоит такой долгий и такой трудный, но в конце пути их действительно ждет собор. Однако, если Кирита и Юджоу получат право войти в ту белую башню, они оба будут... Колокол, пробивший 2.30, прервал ход его мыслей. Расположившийся в уголке площади оркестр сыграл бравурный марш. Это и послужило сигналом к началу финальной стадии турнира. Двое друзей, успевших закончить свою незатейливую трапезу, резко поднялись со складных стульчиков, на которых сидели. Взгляды черных и зеленых глаз встретились. Стукнувшись правыми кулаками, юноши отвернулись друг от друга и направились к западной и восточной сценам. Словно все необходимое, уже сказали, Без слов. Трибуны, на которых во время предварительных состязаний еще оставались свободные места, сейчас были набиты под завязку. Приветственные возгласы ураганом обрушились на участников. Стражи, ответственные за подсобные работы на турнире, вынесли к судьям деревянное табло с закрепленным на нем бумажным листом. Черной краской на листе была изображена схема финальной стадии турнира – поединков на выбывание. В восточном блоке Юджио предстояло сражаться в третьем бою первого раунда. Кирита тоже выпал бой номер три. Об этом, впрочем, наблюдатель не думал. Его взгляд прилип к юному ученику-страже по имени Игом. Парню, который почему-то вызывал у Кирита беспокойство. Благодаря мне он попал в тот же блок, что и Кирита. Тело наблюдателя размеров в 5 милов охватило странное ощущение, которого не было при жеребьевке. Совершенно необоснованное предчувствие, что что-то произойдет. А ведь такая функция присуща только людям. Кирита явно заботила не то, что наблюдателя. Во всяком случае, он даже не дернулся, увидев имя Игома против своего. Едва главный судья закончил свою речь, Кирита тут же сошел со сцены и сел на стул в зоне отдыха Западного Блока. Во время обеда Юджио был здесь же, но сейчас он не мог покинуть зону отдыха Восточного Блока, так что возможности поговорить не было. Сидя на голове Кирита, оно наблюдало за первыми двумя поединками. Они прошли гладко. Тот, кто атаковал первым, применял приемы из третьего-четвертого ката. Защищающийся спокойно парировал. Мечи соударялись с деловитым стуком. Потом участники менялись ролями, и следовала новая порция металлических звуков. Это можно было бы принять за тренировочный поединок. Но здесь использовались настоящие мечи. Оба участника, и атакующий, и защищающийся, постепенно теряли жизнь из-за усталости. Когда жизнь падала до определенной величины... Четкость движений начинала нарушаться, и в защите появлялись огрехи. Как только кто-то не успевал парировать удар противника, и острие меча оказывалось возле его тела, стоп, и поединок прекращался. Да, здесь скорости совершенно не те, что в турнирах столичного класса, где бойцы то налетают друг на друга, то разбегаются. Однако турнирам «Севера» и положено быть такими. Парень по имени Игом не обладал какими-то выдающимися способностями, так что в третьем поединке Кирита должен одержать над ним легкую победу, просто потому что у него выше уровень управления объектами. Прозвучало имя Кирита, и оно вместе с юношей отправилось на сцену из «Красного мрамора». Почти тут же на востоке раздалось имя Юджо. Однако ему хватило короткого взгляда, чтобы понять. Соперник Юджо уже утратил хладнокровие и весь вспотел. Так что волноваться было совершенно не о чем. А Кирита и Игом тем временем встали друг напротив друга на западной сцене, и глаза под песочными волосами пристально уставились на Кирита. Оно снова проверило окно Стэйсии, но все характеристики Игома так и оставались ниже средних по сравнению с другими участниками турнира. Почему же Кирита его опасается? Оба противника медленно двинулись навстречу друг другу, беря мечи на изготовку. Молодой судья поднял правую руку и рубанул ей в воздух с выкриком «Начали!». В ту же секунду Игом рванулся вперед. Как правило, соперники сперва какое-то время стоят и смотрят друг на друга, оценивая ритм дыхания и лишь потом начинают бой. Так что среди зрителей сразу поднялось волнение. Впрочем, это не было запрещено правилами. Хотя застигать противника врасплох для достижения победы не рекомендовалось, это тоже была допустимая стратегия. Игом яростно рубанул вниз влево, и Кирита принял удар на свой меч. «Дзынь» раздался странный металлический звук, которого до сих пор в поединках не было, и брызнувшие желтые искры осветили лица обоих юношей. Вместо того, чтобы отскочить друг от друга, мечи остались сцепленными, они чуть дрожали. Кирита хоть и начал движение с запозданием, парировал с невероятной скоростью. Он теснил противника, толкая меч вверх. Скрежет сцепленных клинков разнесся над безмолвным западным блоком. Кирита медленно придвинул лицо к самому носу нахмурившегося игома и прошептал «От тебя пахнет ниджерестой». «И что с того?» Ответил Игом голосом, тоже напоминающим металлический скрежет. Кирита продолжил еще тише. Неджиреста только для одного годится. Если ее высушить и поджечь, ее дым усыпляет вредных насекомых. Например, больших болотных слепней. Игом выпучил глаза. И тут же прячущийся в волосах Кирита наблюдатель моргнул. Значит, Кирита ходил между участниками в комнате отдыха, чтобы найти, от кого пахнет Неджирестой? Если так, это из-за того, что... Сегодня утром у западных ворот Закарии Это ты подсунул большого болотного слепня То насекомое, от которого лошадь сбесилась На это заявление Игум лишь злорадно ухмыльнулся «Мне незачем что-то отвечать бездомному типу вроде тебя В любом случае, я всего лишь выпустил безвредное для человека насекомое» Я не нарушил ни имперский закон, ни индекс запретов. Ученик стража сказал правду. Если бы большой болотный слепень мог наносить вред людям напрямую, если бы он мог снижать жизнь человека, тогда приносить его туда, где живут люди, было бы противозаконно. Но принести насекомое ранящее только лошадь вовсе не запрещалось. Однако все не так просто. Даже маленький ребенок понимает, что большой болотный слепень летает вокруг лошадей, чтобы их кусать, чтобы уменьшать жизнь лошадей. Вполне очевидно для каждого, что лошадь... при этом может взбеситься и поранить оказавшихся рядом людей. Большинство человеческих объектов, осознав такую возможность, отказались бы от идеи выпустить большого болотного слепня, потому что в них крепко засел параграф индекса запретов «Не уменьшать жизнь другого человека». Однако этот юноша по имени Игом, даже зная, что это может навредить Кирита или Юджо, нет, именно потому что он хотел этого, он выпустил слепня. Для таких людей существовало оправдание «Я просто выпустил насекомое, безвредное для человека. Что будет дальше, я понятия не имею». Оно было сильнее, чем мысль о необходимости следовать индексу запретов. Дворянская кровь. В этом юноше чувствовалась темная сторона дворянства, о которой ходили слухи. Он был полной противоположностью обитателей фермы Вольде. Он твердо верил, что приемлемо все, что не нарушает правил. Зачем? На короткий вопрос Кирита Игом выплюнул. «Ты мне не нравишься. Такое отребье, даже без священного долга, хочет бросить вызов мне? Мне? Игому Закалайту сама? Ты хочешь вступить в нашу стражу? Я тебе не позволю! Я решил раздавить тебя еще месяц назад, когда ты явился в город узнавать правила турнира!» «Ясно, дворянчик значит. Но знаешь, хоть у тебя и благородные предки, все равно ты подонок, раз делаешь такое!» «Прости, давай поторопимся и закончимся побыстрее». Даже услышав, что его противник – кровный родственник правителя Закарии, Кирита не выказал признаков страха. Он вложил побольше силы в руку с мечом, по-прежнему сцепленным с мечом противника. Похоже, он намеревался заставить Игома потерять равновесие. Однако, Игом вновь ухмыльнулся и тут же раздался отчетливый треск. Кирита на мгновение застыл. Если приглядеться, в том месте, где два меча соприкасались, на клинке Кирита появилась маленькая, но явственная трещина. Почему лишь один меч разрушается, хотя они оба выданы участникам для турнира? Лихорадочно заглянув в окна обоих мечей, оно обнаружило нечто неожиданное. Меч Кирита был объектом 10 класса, в то время как меч Игома 15. -го. Приглядевшись, можно было обнаружить, что и блестят клинки чуть по-разному. Кирита выдохнул и одернул меч. На этот раз уже Игом двинулся вперед. Мечи соударялись раз за разом, но лишь у меча Кирита жизнь потихоньку падала. Вместе Кстати говоря, это тоже не против правил. Прошипел Игом, глядя победителем. По условиям турнира все участники должны пользоваться металлическими мечами выданными судьями. А раз так, ничего такого, даже если среди обычных мечей окажется более острый и он достанется мне. «Значит, ты подкупил Стража, который выдавал мечи? Ничего не знаю. Но сколько ты еще продержишься, бродяга? Можешь стараться сколько хочешь, твой меч только жизнь теряет!» Говоря все это, Игом продолжал со всей силы размахивать мечом, но тут кирито сделал нечто неожиданное. Он не стал встречать очередную атаку противника, а пригнулся и проскочил у него под рукой. Меч Игома с громким дын врезался в мрамор. Отдача от удара заставила Игома замереть. Воспользовавшись этим, Кирита отскочил. Зрители, напряженно наблюдающие за ходом поединка, начали хлопать. Они никогда еще не видели, как во время схватки на мечах один из участников проскакивает под рукой другого. Не зная, о чем говорили эти двое, они обрушили на сцену лавину аплодисментов. Оправившись от последствий удара, Игом развернулся к Кирита. Лицо его было полно ярости. Опасность. Наблюдатель почувствовал это интуитивно. Конечно, хоть Игом и дворянин, он все равно не может нарушить индекс запретов и ударить мечом Кирита. Но в то же время, если Кирита поранится из-за какого-нибудь несчастного случая, это будет для Игома приемлемо. Просто невероятно, как он вообще может о таком думать. Следующий ход Игома, однако, полностью опрокинул эту гипотезу. Он поднял свой меч 15 класса, который до сих пор держал обеими руками одной правой на уровень шеи. Как будто хотел положить на плечо. Потом, словно ища что-то, он несколько секунд поправлял стойку, и вдруг меч окутался светло-синим сиянием. «Секретный прием Заколайта! Удар синего ветра!» Толпа вновь разразилась аплодисментами. включая даже «Восточный сектор». Рефери на сцене в замешательстве посмотрел на остальных судей, но те тоже были в растерянности. Как и намекает название «Секретные приемы» — особые удары, имеющиеся в арсенале каждой школы меча. Обычно эти удары не используют. Но никаких ограничений в правилах нет, так что все зависит от самих участников. Раз и так решил, запретить ему никто не сможет. Проблема, однако, в том, что помочь «Секретные приемы» несравнимы с обычными. А когда мечник начинает такой прием — То уже не может остановиться на полпути Его тело движется само собой Не волей хозяина А сверхъестественной силой Подобной священному искусству Короче говоря Если Кирита не удастся защититься Он не только проиграет Но и получит серьезную рану Игом это прекрасно понимал Но тем не менее решил прибегнуть к секретному приему Скорее всего он считал Что даже если прольется кровь Это будет всецело вина противника Который не сумел защититься Однако возможность остановить Игома еще была Thank you. Кирита надо всего лишь опустить меч и полностью открыться. Когда он это сделает, решимость и гома испарится. Ведь использование секретного приема в такой ситуации будет уже прямым нарушением индекса запретов. Какая бы дворянская кровь не текла в его жилах, он не сможет пересилить индекс запретов и церковь аксиомы. Это абсолютное ограничение, въевшееся в сознание любого человеческого объекта. Опустим меч. Наблюдатель изо всех сил старался не произнести эти спасительные слова вслух, даже если Если я не произнесу, он и сам поймет «Давай же, опускай меч!» «Значит, секретный прием, говоришь?» Вдруг пробормотал Кирита так тихо, что даже оно еле расслышало. Как и Игом только что, он убрал левую руку от рукояти меча и встал в такую стойку, будто вешает меч на пояс слева. Как только его тело застыло, клинок засветился ярко-фиолетовым, и зрители, и судьи затаили дыхание. Уже одержавший победу Юджио, на противоположной сцене покачал головой. Оно припомнило, что всякий раз, когда видела такое движение раньше, это означало, что поделать что-то уже нельзя. Лицо Игома исказилось, задрожало. Оскалив зубы, он с воплем похожим на крик крупного объекта птицы, он резко шагнул вперед левой ногой. Поднял с плеча металлический меч и рубанул по диагонали, целясь в Кирита. Надо остановить бой. Наблюдатель подумал так на полном серьезе. Однако священное искусство применять было уже поздно. Спрыгну с головы Кирита и приму свою истинную форму. Это будет абсолютно против правил, но я приму любое наказание повелителя. Все равно это будет лучше, чем если мой объект наблюдения... Но в этот момент кирито тоже пришел в движение. Он отважно рванулся прямо навстречу светло-синей траектории мяча Игома. Правая рука молниеносно прочертила ослепительно-фиолетовую линию слева направо и тут же следующую справа налево. Резкий металлический звук рванулся прочь со сцены, прошил трибуны и разлетелся. Должно быть по всем улицам и закоукам Закарии. Что-то взлетело в воздух, серебряно блестя в свете солуса, потом начало падать. Отрубленный у основания клинок вонзился в мрамор сцены. Движение меча Кирита было настолько быстрым, что даже наблюдатель его не разглядел. Абсолютно. Однако основное оно поняло. Меч метнулся слева направо и тут же обратно. Скорость была так высока, будто Кирита атаковал двумя мечами с обеих сторон сразу. И звук-то был всего один. Эти два удара, словно укусы дикого зверя, угодили точнёхонько в одно и то же место и разрубили меч Игома. Обычным турнирным мечом, от жизни которого осталась лишь половина, острый меч пятью классами выше. Игом стоял столбом, выпучив глаза. Закончив взмах одной лишь рукоятью меча, он теперь мог только дрожать. Кирита тоже, сохранив позу, в которую пришёл после завершения приёма, прошептал Игому в правое ухо. Двухударный навык стиля Айнкрат – у кузьми Услышав эти слова, оно ощутило, как все его волоски встают дыбом. Уникальность этого человека по имени Кирита намного превосходила его ожидания. За 378 лет истории Подмирья такие встречались очень редко. Возможно, он был бы на равных даже с Повелителем и с тем человеком. Продолжая испытывать это непостижимое ощущение... Нет, оно даже не сознавало, что испытывает это ощущение. Оно думало лишь об одном. Я хочу увидеть, чем кончится путешествие этой пары Кирита и Юджо. Там... Там наверняка будет... В 378 году по календарю мира людей победителями восточного и западного блоков турнира «Мечников» в Закарии стали юноши без священного долга, явившиеся из северной деревушки. По традиции они заслужили право вступить в городскую стражу. Первый поединок Кирита стал и последним, доставившим ему хоть какие-то проблемы на этом турнире. Больше применять двухударные приемы ему не пришлось. К следующей весне Кирита и Юджио заслужили рекомендательные письма, необходимые для поступления в Академию Мастеров Меча.